Глава 8. Эпиграф. Из крови пролитой в боях, из праха обращённых в прах, из мук казнённых поколений, из душ крестившихся в крови, из ненависти любви, из преступлений и преступлений возникнет праведная Русь. Я за неё за всё молюсь и верю замыслом предвечным. Её коยู тот одаром вечным, она мастится на костях, она светится в ярых битвах, она жгучих строится мощах, в безумных плавится молитвах. Максимилиан Волошин. Ярослав Мстиславич был в гневе, плохо сдерживаемая ярость буквально клокотала в нём. Мало того, что захват великокняжеского смоленского стола провалился, так его сыновец, племянник, посадил в свои смерти полки владеи и поплыл с ними на восток, вверх по Днепру. Но окончательно его добило сегодняшнее известие о предательстве собственных бояр, сбежавших к смоленскому князю. Их и выжило-то всего с Гулькино, с меньше десятка. Остальные погибли под стенами Линского конца. Здоровых дружинников тоже мало, сем десятков. И как спрашивается, с такими ничтожными силами воевать с Владимиром? Придётся срочно горожанам, со крестными смердами, по примеру ненавистного Владимира, исполчать, чай хватит сил отсидеться в осаде, если не за городским чисто колом то за крепкими дубовыми стенами Детинца. О сражении в открытом поле Расислав Мастиславич даже не помыслял. Его последней надеждой был вяземский князь Владимир Андреевич. А точнее, дорогобужский князь до самого последнего момента надеялся на помощь вроде как обещенную Владимиром и с Суздальскими князьями. Не прошло и 3 суток с момента отплытия из Смоленска, как кричная флотилия дошла до Дрегобожа. Галеры были способны и за день добраться до места назначения, но их задерживали не такие приворные суда сопровождения. Действовали мы внаглую. А силах, располагаемых Дрегобожским князем, нам было доподлинно известно из известных сообщений перемитныхвшихся на нашу сторону дрегобожских бояр, Вслед дермы внезапным наскоком заняли ратиеры, продвигавшиеся всё это время параллельно судовой рати вдоль берега Днепра. Пехотинцы, прикрывшись корабельной артиллерией и стрелками, сразу с нескольких галер стали высаживать десант прямо на городской причал в районе его южной окраины, по удали от городских стен окольного города. А на бревенчатый помост, гремя железом Бойцы спрыгивали с мостков целыми взводами. Под их весом причал угрожающе раскачивался. Дисентирующие с галер подразделения сразу же устремлялись к портовым анбарам и начинали там укрепляться. За исключением редкого и неэффективного навесного обстрела из луков и иных каких-либо агрессивных поползновений со стороны города мы так и не дождались. След за галерами, описывая плавную дугу, к берегу стали подходить грузовые дощаники. Рулевые кораблии всем телом упирались в рукоять руля, выставляя рулевое перо под углом к речному течению. Поднявшийся ветерок стал надувать, хлопать парусами и кренить дощаники на левый борт. Опытные купеческие экипажи судов быстро спустили паруса, а грибцы стали налегать на весла. Один за другим дощаники стали выезжать носами в травяную кромку по логово берега. Посошный полк сгружал с дощаников обоз, прочие припасы и обустраивал защищенный лагерь, обнося его рогатками под руководством стройбата. Три строивых полка растягались по равнине вокруг города, окружая его по всем правилам рамейской военной науки, переградив все дороги и тропы, соорудив на скорую руку некое подобие циркум-революционной и контрреволюционной линий. Полковники, комбаты, ротные на взмыленных лошадях скакали галопом между своими частями, направляя деятельность пехотинцев в нужное русло. А я в компании конных дружинников в течение всего дня напряжённо следил за городскими воротами. Все ожидали вылазки горожан, но она так и не случилась. О дорогобуш возвышался на левом берегу Днепра, был окружён рвом и земляным валом с колиями и брусинами. Город был деревянным, за исключением главной городской церкви. Детинец князей располагался на вершине холма высотою 20 м в самом центре города и тоже был обнесён деревянной стеной. Внутри города имелись хорошо укреплённые боярские хоромы, ныне по большей части опустевшие. По сообщениям перебежавших на мою сторону баер выходило, что Растислав Мастиславич располагал, как показалось моим воеводам, значительными для обрыняющейся стороны силами: семьёй десятками дружинников и двумя тысячами ополченцев, собранных не только из числа горожан, а со всего удела. А меня эти цифры не очень впечатлили, но я предпочёл перестраховаться. Государь, над этим градце и брать обближанием на военном совете вещал воевода Ратиров Злыдарь. Если верить боярам-перебежчикам, запаса еды в городе хватит не большем на месяц. Начнётся голод. Сами нам врата отворят, никуда не денутся. Вылюбятся и женятся, произнёс я вслух, вдруг вспомнив слова одной песенки. Аж я не понял моего юмора, Злыдарь. Так, присказка одна, не обращай внимания. Стёр я улыбку с лица и, придав ему серьёзный вид, спросил: "Я так и не понял, зачем нам целый месяц ждать у моря погоды? Почему не хочешь штурмовать? Ждать у моря погоды". Задумался о чём-то своём Злыдарь. "Хорошо сказано. Ты ведь государь сам слышал, если эти дорогобужские бояре не заверают, Что силы у Растислава очень большие. 2000 ополченцев вооружил. Немногие меньше, чем у нас, но их вои будут сидеть в обороне, а наши лесть на стены. Поэтому мой вывод такой, брат, Растиславу надо токмо сближением на измор. Ну, а но, ежели они вздумают из стены выйти, так ещё лучше, твоя дружина государих и мигом всех раскидает. Но сам понимаешь, — На конях на стену не залезешь. — Что же получается, ты мои пешие полки не в грош не ставишь? — с поддевкой спросил я у воеводы. — Почему же? — злодарь заговорил слегка пренебрежительным тоном. — В поле они, а полчанцев Ростислава разгонят, особливо если с пушками будут, а вот на стену пешцы с пушкой. Так же, как и мы с конями. не вскарабкаются. А дорогие Боуссев, конечно, разобьём, но и сами кровью умоемся. Нет, государь, если ты, конечно, хочешь больше половины своей пехоты потерять, то тогда, пожалуйста, приказывай брать город на копье. Но только мыслю я, лучше месяц обождать. Тогда мы и город возьмём, и людишек твоих не потеряем. Еле ж ухмыльнулся про себя, слушая столь наивные рассуждения воеводы. Дело в том, что некоторые наши князья и их воеводы, соответственно, были весьма поверхностно знакомы с современной осадной техникой, а уж воссоздать её в большинстве случаев и подавно не могли. Поэтому предпочитали действовать по старинке, а визанки хвороста для заваливания рва и приставные лестницы. и не связываясь с малопонятными для них метательными машинами теми же пороками. Это был как раз случай с лыдаря. На поле боя он рубэк хоть куда, а вот крепости брать, мягко говоря, не его конёк. Вслу же я спросил: "А ты, Бронислав, что думаешь?" Полковник 1-го Смоленского полка ответил, даже не задумываясь, как и что-то само собой разумеющимся. Государь, зачем нам на рожон лезть? Подведём крупнокалиберные пушки, постреляем из них и вынесем ворота. А дальше боевой колонной войдём в город и из шёх фунтовых единорогов с налиронных картечью перестреляем там всех. Если даже дойдёт до рукопашной схватки, милости просим. А наш строй, как в твоей, в твоей песне, ни дрогнет в бою за Отчизну свою. Обольно складно ты, балакей, шполковник. Влез в разговор злыдарь. Только одно дело в поле помейским людским телам стрелять, а совсем другое по твёрдым братам. Опять же, пока будете свои пушки к воротам подводить, твоих всех пушкарей стрелами посекут. Дружина расцславская теперь учёная и не станет на твои железки пялиться и смеяться. Слушаем меня, решил я прервать, рискуя еще надолго затянуться спор с непресказуемыми последствиями, судя по наливающемуся нехорошему румянцам лицу Брнеслава. Сделаем, как ты, полковник, предлагаешь, только заготовьте заранее помосты, по которым будете переправляться через ров. Осадные орудия и пушкари прикроем мешками с землёй и досками. А в первых рядах первого штурмового батальона разместите две-три трёх фунтовки и держите их заряженными. Как пушечным огнём выломаем ворота, то их обязательно кинуться заделывать. Вот и вы по ним кортечью их соденёте, очистив проход. А далее, как ты и говорил, боевой колонной входите в город над Помопорешим. Штукнул я ладонью, прерывая готовые сорваться с губ злыдаря возражения. Его понять можно. Не нравилось человеку действовать по плану какого-то полковника, его же бывшего десятника. Уступать пальму первенства всем и во все времена было тяжело. Конечно, можно было бы просто без всяких лишних заустовлений подорвать у ворот заряды взрывчатки, а ещё лучше с пиццей Алена заготовленные для этого дела петарды и ворваться в город. Но мы не ищем простых путей. А мне страсть, как хотелось испытать в настоящем деле свою осадную артиллерию. И ещё, я пристукнул ладонью по стволу, привлекая всеобщее внимание. Ради всего святого, сделайте внушение своим людям, когда мы прорвёмся в детинец, не дайте им устроить там резню и разгол. Особенно злодар это касается твоих подопечных. Никакой вольницы, Так что же, княже? Нас будут убивать? Всечески сопротивляться а мы будем, их уговаривать? Он хмурился, злодарь. Тех, кто оказывает вооружённое сопротивление, убивайте, а но сдающихся в плен и безоружных не трогайте. Дрегобуж станет моим городом, и он мне нужен будет ни в коем случае разоржённым и разрушенным. К тому же, я не хочу, чтобы нас ненавидели местные жители. потому как, помимо прочего, из них и жителей его дела, то есть теперь уже в Олости, я буду формировать новый пехотный полк. Этим делом займется оставляемый здесь гарнизон четвертой роты второго батальона первого полка. Названный мной ротный подскочил, чуть не опрокинув лавку. «Государь, так я же...» Я сделал останавливающий жест рукой. Об этом мы с тобой потом поговорим более подробно. Тебе во всём будет помогать новый наместник дорогобужской волости, которого я на знать из числа перешедших на мою сторону дорогобужских бояр. Он будет знать все местные расклады и тебе в деле сбора рекрутов помогать. Мои слова слабо успокоили ротного. Он присел назад, сохраняя на лице всё такой же растерянный вид. На этом я и закруглил наше совещание.